часть 2 сентябрь 2019 год зазвонил телефон я открыл глаза и посмотрел на старые настольные часы принадлежавшие предыдущему владельцу этого рабочего стола казбек абдулаевич так его звали уходя на пенсию устроил нам праздник и торжественно передал мне свое место с прекрасным видом на махачкалу если к махачкале применимо такое понятие ему было 64. Это был грузный мужчина, свято веривший в то, что свободу слова надо уважать, и перед правдой все равны. Но есть те, чья правда немного равнее остальных. Ходили слухи, что от правительства ему перепало небольшое вознаграждение за освещение в исключительно позитивном русле реконструкции главной улицы Махачкалы – проспекта Имама Шамиля. Примерно через два месяца после увольнения он умер. И в моем профессиональном окружении вдруг начали интересоваться. Каково мне занимать место человека, который просидел на нем около 30 лет и вот только что умер? Не ощущаю ли я его присутствия? Не кажется ли мне кресло все еще теплым после его ухода? Я отвечал, что не ощущаю, так как с делами мертвых знаком не понаслышке, и тогда все вспоминали то самое дело в селе Н. Я скромно отмалчивался, а потом задолбался и купил себе новую мебель. Теперь место было старым, а мебель – новый. От прежнего владельца остались лишь часы, которые я сохранил не из каких-то сентиментальных или суеверных соображений, а потому что они отвечали своим задачам. Всегда работали, и приятным бонусом был отвратительный звук, который издавал встроенный в них будильник. На часах было 6.14, солнце уже взяло свое, а чертов телефон продолжал звонить. Кое-как сфокусировав взгляд на экране, я прочитал имя: Амир Алиаматович. «Да?» – ответил я, потирая лицо. «Салам алейкум. Доброе утро. С днем рождения, солдат пера и листа». «Доброе. Валейкум ва ассалам. Спасибо». «Спишь?» «Амир Алиамат, ведь 6 утра». «Я в курсе. Ты думаешь, я позвонил в такую рань, чтобы поздравить тебя?» «Не дождешься. Я звоню, чтобы сказать, что свой подарок ты можешь забрать прямо сейчас из Гаджиевского парка». «Какой подарок?» «Догадайся сам». Весит около 80 килограммов, он весьма бледный, кое-кто даже скажет, что убийственно бледный. Так, кто? Спросил я, поняв, о чем речь. Давно не было ничего подобного, так что этот случай воистину был подарком ко дню рождения. Без понятия, но говорят, кто-то известный. То ли политик, то ли звезда. Я выезжаю. Выскочив из-за стола, я снял со спинки стола барсетку и рванул к выходу. Зазвучала отвратительная мелодия. Будильник выполнил свою функцию. Напомнил мне, что я должен найти в себе силы проснуться, поехать домой, переодеться и отвезти ребенка на утренник. Однако планы слегка изменились. Утренник, конечно, в приоритете, но упустить такую возможность я не мог. «Опять ночевал в офисе?» – спросил шеф. «Да, я заканчивал дело по высоткам. Но оно никуда не спешит». Я просто хотел поработать, Амир Алиаматович. У тебя все хорошо? Да, да. Все, я выхожу. Куда мне? К памятнику. В Большом парке. Где-то на половине пути до меня окончательно дошло, что я еду на место убийства. Спал я чуть меньше двух часов, и мозг требовал от меня объяснений, поэтому я попытался как можно более четко сформулировать, что и зачем делаю. Очень хотелось закурить, но я обещал бросить. «Не то чтобы я очень хорошо держу обещания», – супруга подтвердила бы. «Однако избавиться от пагубной привычки мне очень хотелось. В этот день мне исполнилось 27, но чувствовал я себя на 40 с хвостиком». Новостной ресурс, в котором я работал, был государственным, а посему чисто теоретически я имел доступ к мероприятиям, резонансным событиям и высокопоставленным источникам. Теоретически. На практике – Хоть я и являлся одним из самых популярных в республике авторов, в делах государства я был персоной нон-грата. Естественно, из-за своей альтернативной оценки происходящего в республике, да и в целом в стране. Причинами, по которым я все еще оставался частью информационного пространства, были то самое дело и награда из рук бывшего главы республики, о которой я так мечтал много лет назад, сидя в мрачном номере села Н, за день до поимки убийцы. Все это к тому, что я ничуть не удивился, когда сотрудники полиции отказались пропустить меня на место преступления. Даже если бы я показал им награду и фотографию, сделанную в Белом доме, шансов у меня не было. Зевак уже собралось прилично, но оцепление действовало слаженно. Примерно в 50 метрах от меня у подножия памятника на ступеньках лежало бездыханное тело, накрытое черным полотном. На месте работали криминалисты, несколько конкурентных СМИ. А все независимые журналисты, как и я, стоя за ограждением, пытались сделать хотя бы один удачный кадр. Однако в этот раз полиция действовала умнее. Помимо основного оцепления, труп также окружили с десяток полицейских, не давая возможности что-либо разглядеть. Я видел лишь ботинок жертвы в окошке между ногами полицейского, считавшего себя, видимо, очень крутым, раз он мог позволить себе расставить ноги так широко. «По-братски, Арсен, оставь, да меня». Возмолился сержант Камалов. Это был грузный, вечно ноющий 35-летний полицейский. «Мне нужно только несколько фотографий». «Не дадут тебе сделать фотографии». «Ты не видишь, что ли, что они там учат?» «Чё за оцепление внутри оцепления?» Задался вопросом он сам. «Вот мне тоже интересно. Дай мне сделать парочку фоток». «Вот так ты и лезешь. Пару фоток. А потом начинается. Суешь диктофон всем в рожи. И потом вопрос, кто впустил этого... Ну, ты понял. Змеёныша. Я знаю, как меня ваши называют. Я не обижаюсь. Давай я как-нибудь со стороны войду, а ты просто отвернешься. Никто не подумает на тебя. Вон, Затем тем деревом. Я показал на толстое дерево в десяти шагах от нас. Да все уже знают, что ты тут рядом со мной стоишь. Ты думаешь, за тобой тут не следят? Ты первый, от кого надо сторожить, и ты хочешь, чтобы именно я тебя пропустил. Иди, пообщайся с Андрюхой. Вон он там стоит, лес охраняет». Сержант ткнул в другую сторону ограждения. Среди деревьев стоял скучающий в одиночестве полицейский. «Мы с ним не знакомы. А с тобой мы почти братья. Вот не надо мне тут братьев. Когда тебе что-то нужно, ты меня и в общественном сортире найдешь. Вылезешь из толчка». А когда я прошу тебя упомянуть мои заслуги в каких-нибудь хороших делах, без палева, аккуратно. Мол, вот такой-то полицейский из такого-то ППС первым прибыл на место, ну ты знаешь. Хоть одно злово написал бы, что я красавчик. Ты себя в зеркало видел? Да, иди ты. Впусти меня сейчас, и если что-то интересное я накопаю, и это будет хорошо смотреться, ты аккуратно там появишься. Ты хитрожопый, все это знают. Не надо меня дурить. Я отошел от него, чтобы обдумать дальнейшие шаги. Для этого надо было выкинуть из головы ожидавшее меня после обеда мероприятие. Чем бы все ни закончилось, оно не имело отношения к работе. Работой был труп. А трупы давно не попадались. Я не мог его упустить. Мне нужно было хоть что-то, первая зацепка. Мужской ботинок, все, что у меня было. Я рывком вернулся в наш еще не остывший диалог. Ну хоть намекни, кто это? Вообще без понятия. На кого похож? «Зачем там двойное кольцо?» «Это же мужик. Я вижу большой мужской ботинок. Толстый, худой, лысый. Как одет?» «Без понятия», – сухо ответил он, поджав губы, что, по его мнению, должно было показать в высшей степени профессиональное отношение к работе. «Политик, бизнесмен, звезда?» «Я сейчас позову кого-нибудь. Когда тебя скручивали в последний раз?» «В прошлом месяце. Пора обнули счетчик». «Если не впустишь, напишу тебе что-нибудь плохое», — бросил я самую жалкую из своих карт. «Детский сад», — покачал головой сержант. «Слушай, вон же там работают ваши конторские. Что еще нужно? Возьмешь у них фотки или что там тебе нужно? Они берут интервью. Начальник уже ответил на вопросы». «Я не конторский», — буркнул я и пошел к машине. «Конечно, и зарплата у тебя из воздуха берется», — бросил он мне вслед. Я же ответил ему, подняв средний палец, надеясь таким образом свести к ничьей нашу битву интеллектов. Некоторое время я сидел в машине, поглядывая на ребят с этажа ниже конторских. Те расшагивали по съемочной площадке как хотели, прекрасно зная, что где-то там за ограждением страдает один не самый покладистый журналист. Гордость не позволяла мне позвонить кому-нибудь из них и хотя бы узнать имя жертвы, да и вряд ли кто-нибудь сказал бы: А может и они не знали. «Ты же знаешь, пока команды сверху не будет...» «Ты едешь?» Пришла смс от жены. «Да чтоб тебя!» выругался я на самого себя. Забыл про утренник. Опять. Еду. Мы жили в новостройке девятиэтажки, откуда открывался вид на море. Из минусов – ветер, который даже при закрытых окнах умудрялся создавать сквозняк со специфичным свистом а входную дверь приходилось закрывать с усилием, будто закрываешь двери бункера. Когда мы с Осеей подписывали документы о разводе, я вспоминал этот сквозняк, точнее, ощущение этого потока воздуха через пустое пространство, через коридор. Вводя шариковой ручкой по документам, я напоминал себе, что там пусто. Внутри нас обоих пусто. Сквозняк. Этих слов мне хватило для финальных усилий в графе «Подпись». В очередной раз я услышал этот свист, когда Осия открыла мне дверь. Она взглянула на меня привычным взглядом. По чуть-чуть обиды, показного холода и разочарования. В последнее время я видел его часто. Когда говорил, что останусь на работе на ночь. Когда уезжал в срочную командировку. Когда возвращался домой в надежде просто прилечь на диван и не делать ничего. Если раньше этот взгляд вызывал во мне бурю эмоций, то в последний год все изменилось. Я просто с ним смирился, но еще важнее было то, что я смирился с собой. Я есть я, и близко не идеал семейной жизни. Не самый ответственный, не самый терпеливый, не самый внимательный. Ты с детьми у меня перестала получаться. Раньше я мог часами играть со спиногрызами наших родственников, но со временем потерял эту связь с малышней. Со своим ребенком. Как сказала бы Асия, Ты потерял связь со всем миром. Только ты твоя камера и компьютер. И, скорее всего, она была бы права. 7.55. Сразу сказала она. Да, устало ответил я и вошел. Она некоторое время просто смотрела на меня. Что? Ты сказал, что проснешься заранее? Я проснулся заранее. Позвонил шеф. Отправил меня. Начал было я объяснять, но она просто ушла в гостиную. Я продолжал несколько секунд смотреть на то место, где она только что стояла, думая о том, что, наверное, я поступил бы так же. Потом пошел в ванную. Умылся. Раздался детский смех, и в ванную ворвался Булат. Такой же лопоухий, как я. В остальном он был в мать. Так говорили все, кто видел его впервые. «Папа, папа!» – завопил он. Я схватил его и, насколько позволяла наша ванная закрутил. Мы вышли в коридор. Асия уже стояла у двери. «Я отвезу сама. Такси внизу». «Я поеду», — сказал я. «Не надо. Тебе лучше принять душ». Я отпустил Булата. «Надевай сандальки на выход», — скомандовала Асия, профессионально переключившись на детский голос. «Амун?» — спросил обиженно и ткнул пальцем мне в ногу. «Я очень хочу. Только у папы дела». Я скорчил грустную гримасу. «У -да, да всегда дела!» Булат повернулся к маме и ударил кулачком по колену. «Надевай сандальки», — сказал ему я и посмотрел виновато на Осью. «Мы оба понимали, что я кто угодно, но только не семьянин, не хороший отец, невнимательный муж». «В три?» — уточнила она по поводу ожидавшего нас события. «Да», — кивнул я. «А, нет, он сейчас написал, попросил перенести на шесть». Заберем Булата из садика и пойдем». «Скажи папе пока», — предложила она, но сын, не взглянув в мою сторону, вышел в подъезд. «Молодец». Испортил ему настроение перед утренником. С этими словами вышла и она. Я опять уставился на то место, где пару секунд назад стояла осия, и подумал. «Скажи я о трупе в парке. Изменилось бы что-нибудь?» Сказала бы она что-то типа «Ой, ничего себе». Ну ладно, если это был мертвый человек, то ничего, что опоздал. Тяжелая у тебя работа, даже нет времени принять душ. Или мы уже на той стадии, когда плевать, что там тебя задержало. Ведь это не отменит того факта, что ты – это ты. Не будь этой причиной, была бы другая. Вообще душ – потрясающее место, чтобы собраться мыслями. С самого детства я заметил, что в ванной, в процессе мытья, голова у меня работает лучше всего. Если задуматься, то, наверное, у многих так. Ведь даже если забыть, что сам этот процесс расслабляет, то уединенность и чувство защищенности, несмотря на наготу, дают какую-то свободу мыслей, уверенность. И вот, стоя под душем, в очередной раз я, сам того не заметив, задумался о теле в парке. Я просто начал перебирать варианты. Начнем с места. Почему именно там? Под памятником революционеру. На виду. Это ведь неспроста – притащить тело на самое видное место. Очевидно, что это случилось либо поздно ночью, либо рано утром. Наверняка там есть камеры. Эх, как хотелось бы заполучить видео с камер первым. Это была бы настоящая бомба. Я услышал звонок телефона, но аппарат остался за дверью, на столешнице. Кто-то очень настойчиво до меня дозванивался. Ботинок, мужской, кажется большой. Двойное полицейское ограждение. Зачем? Посторонние ведь никак не могли бы пробиться и через первое ограждение. Зачем так плотно ставить второе? Закрыли тело. Все ради того, чтобы скрыть личность жертвы? Крови не видел. СМИ подозрительно молчат, хоть новость уже утекла в соцсети. Вся Махачкала гадает, чье тело выставили у всех на виду. Я погружался все дальше, будто в матрицу, пытаясь проиграть момент убийства во всех вариациях. Задушили в машине и притащили, отравили, застрелили убегавшего. А может, вообще не убийство? Сердечный приступ? Передоз? Нет, нет. Убийство, иначе тело быстро исчезло бы оттуда. Там следы насилия. Может, человека пытали, затем зарезали и уже бескровное тело бросили на виду? Зарезали. Мизинец левой руки задергался и почти мгновенно онемел но, погруженный в размышления, я заметил это не сразу. Пронзительная боль от кончика пальцев ударила в голову, мгновенно вернув меня в реальность. Я схватился за руку. Принялся усиленно массировать кисть. Еще один выстрел. Включив воду на максимум, я попытался смыть мыло, насколько это возможно, и уже через несколько секунд выпрыгнул из ванной комнаты голышом. Я надеялся, что мне больше не надо будет открывать верхнюю полочку углового настенного шкафчика в кухне. Но спустя почти два года пришлось опять. Я достал баночку с трудновыговариваемым немецким названием на этикетке, вспомнил, что обошлась она мне в три с половиной тысячи евро. Капсула ярко-оранжевого цвета оказалась в моей ладони. И на миг я замер, надеясь, что мне не придется ее пить. Не придется возвращаться обратно в то время, когда я был вынужден каждую ночь бороться с самим собой, с воспоминаниями о том, как я оказался в правильном месте в правильное время. Но тут уж как посмотреть. Затем взглянул на левую кисть, охваченную огнем будто от укусов сотен злобных муравьев. Мизинец начал неконтролируемо сгибаться. Не дожидаясь очередного выстрела, я закинул лекарство в рот и запил его, прильнув к кухонному крану. «Чтоб тебе!» выдавил я. Мыло медленно стекало с волос на нос, а затем на пол. Я увидел собирающуюся под ногами мыльную лужицу на бордовом кафеле. Знакомая картина. Похожая лужица с более густой жидкостью однажды собралась в прихожей. Блять! выругался я и помотал головой, чтобы прогнать эти ассоциации из головы. Глаза защипало, и я пошел обратно в ванную но не успел закрыть за собой дверь, как телефон зазвонил снова. Я вышел опять, направился к телефону, но, поскользнувшись на своих мыльных следах, упал на пол. Вначале боль ощутил мой зад, затем локоть правой руки и, наконец, голова, ударившаяся о столешницу. Переживая всю эту симфонию боли, я пытался понять, как еще можно испортить свой день рождения. Вспомнил. Можно. В 6 часов вечера в одной из мечетей он будет испорчен окончательно». Жена, как оказалось, мастер не только символизма, но и жестокости. Она будто стояла надо мной прямо сейчас, заливая меня лучами своего надменного взгляда. Ее усмешка, ее подколы на тему того, куда я скатился в своем желании достичь славы на журналистском поприще. «Когда я делал ей предложение, она такой не была», — сказал я себе. Да и говорил много раз. Пытался как-то оправдаться за наш брак, но неизменно слышал от воображаемой жены ответ: И ты не был таким. Я посмотрел на себя со стороны жалкий голый слабак, лежащий на полу в мыльной луже, атакованный собственной трещащей по швам-психикой. Хотя еще вчера, несмотря на проблемы с браком, на рабочую суету, я смог склеить себя обратно и до этого целых два года клей работал более-менее исправно. Я вдруг ощутил острое желание похлопать себе. Глядя в потолок, где красовался труп прибитого комара, я поднял руки и хлопнул пару раз. Затем похлопал и жене, затем Зауру, которого не видел ни разу со времени расследования, и который мог бы меня предупредить, что, зайдя в тот грёбаный дом, я подхвачу там вирус, и тот глубоко засядет в мой, как оказалось, не окрепший разум и наконец я похлопал мальчишке убийцы чьи мотивы так и остались для меня туманными да и все дело оказалось каким то не таким не думай над тем что тут произошло так часто бывает больше вопросов чем ответов но убийцу мы нашли ты нашел ткнул он пальцем в мое плечо помни об этом сказал мне заур сажая меня в машину теперь уже окончательно Дальше я разберусь. И он не врал. Заур разобрался. Мальчик сел пожизненно. Отец на двенадцать за содействие. Хорошо поработал. Герой? Герой. Повторил я вслух, растирая на кончиках пальцев мыло. Еще обоссаться сейчас и... Вообще идеально. Телефон зазвонил еще раз. Да кто что это? Я не глядя потянулся к столешнице и взял аппарат. Именинник. «Есть новости по трупу?» – спросил шеф. «Не-а. Тишина». «Совсем? А что ты там делал?» «Пытался на него посмотреть. Не получилось». «Ты не оправдываешь звание моего любимчика». «Реально без вариантов. Два кольца ограждения. Второе плотное настолько, что и фотографию сделать невозможно. Тело закрыли, но не увезли. Думаю, убийство. У седьмого этажа больше информации». Их, вести, республику. Всех пустили. Ни у кого ничего нет. Отрезал шеф. Только то, что им скормили. Личность жертвы скрыта в целях следствия. Понял. Буду копать дальше. Может, заполучу что-то с камер. И буду рад, если вы кого-нибудь подключите. Уже. Я медленно встал. Левая кисть перестала шалить как раз вовремя. Три минуты нужно лекарство, чтобы привести мои нервишки в порядок. Так сказал врач. Но покупая лекарства почти за 250 тысяч, надеешься на мгновенный эффект. К сожалению, не все мои надежды оправдываются. В этом мире мало что срабатывает мгновенно. Разве что моя реакция на ножи и кровь. Арсен? Да, я тут. Есть еще кое-что. Новость, но по другому твоему делу. Да? Хорошая? Ну, я не знаю. Не уверен, но и плохой назвать не могу. Она, в общем, мрачновата, но я не знаю, как на нее отреагируешь ты. Не говорите. Мне нужна мотивация, чтобы вернуться в офис. А то я слегка приуныл. Сказал я, разглядывая следы, которые оставил по всему коридору. Глаза защипало еще сильнее. Все нормально? Да, я скоро приеду. Приму душу, точнее, приму. Ты странный. Но ты это и так знаешь. Давай, жду. Через полчаса я уже подъезжал к дому журналиста. Это было старое и по меркам Дагестана высокое здание, заметное за несколько километров. На глаза попадался поворот в микрорайон, где находилась небольшая мечеть, в которую нам вечером предстояло заехать. От мысли об этом сразу сделалось как-то еще более нехорошо. Да и день в целом с самого утра не задался. Я вдруг почувствовал себя главным неудачником мира. «Хотя... Это же труп! Да что с тобой?» Разозлился я сам на себя. «Еще пару лет назад, получив такую новость, я ликовал бы. Ведь это было дело настоящее, даже загадочное. не взрыв, не что-то религиозное, и даже на обычный бандитизм не похоже. Сука, соберись! Соберись! Это тело! Новое расследование!» Я разом осушил банку энергетика. Легонько срыгнул. «Давай, мужик, давай! Включи голову! Жизнь идет, И пойдет дальше после сегодняшнего вечера!» «Давай!» Но давать было нечего. Брать было ниоткуда. Последний год я не ощущал никакой страсти к профессии и оставался собой, змеёнышем, грозой полиции и преступности только по инерции, только на людях. Тень того парнишки, который не раз рискнул в надежде поймать сумасшедшего убийцу. Наверное, такого человека и видела Асия все последние годы. Точнее, видела это превращение. Видела этот театр. Когда я мог часами смотреть в экран ноутбука, а когда звучал телефон, в мгновение возвращал себя старого, выуживая из звонившего всю информацию до последней капли. Затем отключался и снова в монитор. Ау! «Арсен!» – Амир Алиаматович холкнул пальцами перед моим лицом. «А, да?» «Ты начинаешь меня пугать. Знаешь, такую хрень – go to sleep!» «Хотите, чтобы я опять поехал домой и поспал?» – спросил я. Стол шефа был наполовину завален папками с документами. «Да нет! Вот!» – он ткнул мне в лицо экран своего телефона. «Программа! Приложение, то есть!» Эта штука показывает, сколько ты спишь, когда ты засыпаешь, все, что связано со сном. Смотри, в среднем я сплю по пять часов в день. Маловато. Но теперь я понимаю, почему вы так выглядите. Иди в жопу. Ты себя видел? Спать полезно. Понимаешь? А вы вот это видите? Теперь я ткнул пальцем в диплом, висевший на стене. Там, под поздравлением лучшему работнику прошлого года, красовались моя фамилия и инициалы я на это обменял свой сон шеф фыркнул и встал из-за стола слава и охренительные материалы вот на что я поменял сон чьи статьи больше всего читаются чья колонка последние три года на первом месте по комментариям шеф отмахнулся и пошел к окну оттуда открывалась панорама махачкалы амир алиаматович любил драму всегда и в кино и в книгах, и, что хуже всего, в жизни. Если он подходил к окну, то дальше, как по индийскому сценарию, следовал глубокий вдох, тяжелый выдох, драматичное почесывание усов, которых у шефа не было, и потом какие-то сверхважные, полные вселенской мудрости слова. И на этот раз я не ошибся. Профессия журналиста полна лишений. Я это понимаю. Перебил его я. Не в этот раз. Конкретно сегодняшний день и так предполагал лишения, вполне реальные. И вполне из-за моей деятельности. И немного из-за того, что иногда я веду себя как эгоистичный мудак. Я решил немного сэкономить время. Вы сказали про новость. По телефону. Сказал. Продолжил он, сохраняя драматичную интонацию. К сожалению, у меня не получилось вывести его из образа. Я как раз в эту сторону и вел. Вот если ты, к примеру, умрешь. Это ведь тоже лишение. То есть, ты, получается, сам лишил себя в жизни в угоду работе. Так? Так, ответил я, слегка напрягшись. Как-то быстро мы от моих проблем со сном перешли к смерти. Теперь вы меня пугаете. Просто скажите, в чем дело. Испортил такую речь. Выдохнув, сказал шеф. Парень, который убил тех девочек. Гасан, сразу выпалил я, как будто знал и готовился к этому разговору все прошедшие годы. Но я не готовился. По крайней мере, сознательно. Я сам удивился такой реакции. Да, он. Два дня назад покончил с собой в тюрьме. Начальник колонии сказал, что это было совсем неожиданно. Тихий, спокойный, ни с кем не конфликтовал. Конечно, тихий. Пробурчал я, взявшись за свою левую руку, на предплечье которой красовался 10-сантиметровый шрам. Когда, говорите? Пару дней назад. Они скрывали эту информацию до последнего. Но заключенным рот не закроешь. А что с телом? Везут. Завтра утром похороны в селе. Интересно, кто туда придет? Задался я вопросом. Сельские похороны славятся тем, что туда, как правило, приходят сотни родственников, знакомых, знакомых-знакомых. А кто придет на похороны убийцы трех девочек и их отца, известного на все село человека? Кроме тебя? Спросил шеф. Меня? Почему я? потому что ты. Я тебя знаю, завтра приедешь полусонно и скажешь, что ночью решил поехать. И пока ты не надумал, я хочу тебя отговорить. Я не планирую? Спланируешь, гаркнул на меня шеф. И теперь я возвращаюсь к разговору о лишениях. Дело закрыто. Мы оба прекрасно понимаем, через что ты прошел в прошлый раз. Подумай о здоровье, о своей психике. А если не хочешь думать о себе, то подумай о семье. Если не хочешь остаток жизни считать мух и пускать слюни изо рта, хорошенько подумай. И еще раз, подумай о семье. Недолго уже осталось. Подумал я, а вслух сказал. Так вы же сами мне об этом сообщили. О похоронах. До конца дня ты и так об этом узнал бы. В течение получаса эта новость появится везде. Решил тебя подготовить. Теперь свободен. Опять махнул он рукой и отвернулся. Вы... «Самый лучший шеф из всех моих шефов», — сказал я, вставая со стула. «Я твой единственный шеф». И «Еще», — добавил он, когда я уже стоял на пороге. «На столе у тебя конверт. Если это опять судебное извещение, я тебя прибью. Я не буду платить за тебя никаких штрафов. Только попробуй еще кого-нибудь в чем-нибудь обвинить». «Цена славы», — пропел я, выходя из кабинета, и затылком почувствовал, что шеф усмехнулся. На столе действительно лежал конверт. Рукой на нем было выведено мое имя. Слишком худой для судебного. Самодельный. Вероятно, какое-нибудь персональное оскорбление, обвинение или обещание что-нибудь со мной сделать. Я получал такие штуки довольно часто. Настолько часто, что когда я попытался затолкать его к собратьям в самый нижний ящик стола, место себе он отвоевать не смог и отправился обратно на стол. Я поймал себя на мысли, что не понимаю своих чувств. То есть, мой разум был слегка затуманен. Суицид. Произнес я себе под нос. Убил себя. Зачем? Совесть, шизофрения, издевательство. Религия запрещает убивать себя. А что чувствовал я? Он ведь убийца. Доказано. Мной и моей пуховой курткой. В присутствии свидетелей. Что, сука, не так? Я ударил кулаком по столу с такой силой, что эхо раздавалось пару секунд, и эту же пару секунд два десятка человек ошеломленно смотрели на меня в ожидании объяснений. Муха, задолбала, пояснил я громко. Я просто напоминаю тебе, что стол это госимущество. Заметила наша бухгалтерша, выглянув из кабинета. В ответ я улыбнувшись помахал ей рукой. «Не-а, этот стол я купил сам. Что с тобой? Задал я сам себе вопрос. Соберись. Ну, умер и умер. Ну, убил себя. Он же убийца. Он убил четырех человек, три из которых девочки. Жалко? Нет. Вроде не жалко. Печали я тоже не ощущал. Тогда зачем злиться? Потому что он нашел легкий путь вместо того, чтобы всю жизнь мучиться? Нет. Зол на него я не был. Даже тогда, когда он полоснул меня ножом по руке, когда неистово кричал что-то невнятное... Я не был зол. Дагестан требовал для него возвращения смертной казни, но не я. Мне кажется, я просто принял с самого начала нашего знакомства, что он ненормальный. Он псих. Он не контролирует себя. Он не понимал того, что натворил. Если прощают убийц, находившихся в состоянии аффекта, то что говорить о психически больном мальчишке? В чем его обвинишь? Тем более, что почти все то время, что мы с ним общались, Он был очень дружелюбным, полнаивным, открытым, насколько это возможно. Я просто не смог выработать в себе ярости к нему. Хотя в нем самом ее, видимо, хватило на те ужасы, что он сотворил. И вот теперь я был похож на Шизика, колотящего без причины по столу. Обо мне и так ходили слухи, что я с головой не дружу. Не хотелось лишний раз подкидывать дровишек в этот костер. «Go to sleep, Арсен. Go to sleep». Еще минут через десять я понял, что не могу находиться на рабочем месте. Мне нужно было развеяться, отвлечься. Море было в десяти минутах езды. Не то чтобы вся эта морская романтика мне сильно помогала, но я подумал. Почему бы не на море? Однако и там, на пляже, я продержался недолго. Мысли о селе Н. не отпускали меня. Нужно было с кем-то это обсудить. Но единственным человеком, готовым выслушивать мое найтие был шеф который полчаса назад в очередной раз предложил мне не возвращаться туда. С женой я никогда те события не обсуждал. Мы оба знали, что моим осознанным решением было оставить эту ношу себе. Мысль о том, что кто-то, а тем более жена, будет чувствовать хотя бы десятую часть того, что чувствовал после того дела я, заставила меня отказаться от любой помощи со стороны. Я решил, что лучше эту заразу оставить в себе и приглушить, Насколько это возможно? Мизинец и безымянный палец едва заметно пульсировали, и под этот внутренний ритм я пытался найти спокойствие. В теории вид на море должен был помочь, но на практике мне разок-другой захотелось утопиться. Ненадолго. Утопиться так, чтобы убить ту часть мозга, которая хранила информацию о зиме пятилетней давности. Пришла в голову тупая мысль. Вначале я собирался ее отсечь, Но затем понял, что все к этому, наверное, и вело. К этой тупой мысли. Других вариантов не было. Кроме того, все хорошее и плохое в моей жизни начиналось, как правило, с тупой мысли. И потом далее, по цепочке. «Гребаная цепочка!» Пробормотал я, покачал головой и стукнул кулаком в офисную дверь, на которой висела табличка «Заур Богомаев». «Только по записи». Прозвучало из-за двери. Знакомый грубый тон, будто эхо из прошлого. С момента нашего прощания мы больше не виделись, но знали друг о друге из новостей, из газет. Мы оба мелькали в СМИ довольно часто, однако около года назад Заур пропал из информационного пространства. Все, что я смог выяснить у его коллег, это адрес, точнее, номер кабинета в большом офисном здании. Это я, Арсен, журналист. «Это я! Тот, кто раскрыл главное убийство в истории Дагестана!» «Это я! Тот городской нытик!» Я продумывал остроумный ответ, но дверь отворилась раньше. ха Заур неожиданно расплылся в улыбке. «Гвоздь в жопе!» А вот это был уже знакомый мне Заур. «Салам алейкум!» Сказал я и попытался изобразить что-то похожее на улыбку. Что получилось по факту, не знаю. «Валейкум ас-салам!» «Заходи», – сказал он и, грубо схватив меня за руку, втащил в кабинет. Я сказал бы, что эта коморка мало чем отличалась от кабинета журналиста. Стопки бумаг, запах пыли в перемешку с запахами давно не очищавшегося кондиционера, маленькое окошко, служившее для того, чтобы пулять оттуда окурками и иногда проверять, что снаружи – день или уже ночь. «Ну как?» – спросил он и с грохотом опустился в свое дерматиновое – От дерматина там не осталось почти ничего. Подтертое кресло. Что? Спросил я. Это. Он кивнул куда-то в воздух, вероятно, имея в виду жалкое подобие рабочего кабинета. Я кинул взглядом все четыре стены и ответил. Норм. А что это? Вас перевели в город? Это кабинет. А я уволился. Около года назад. Садись. Чай мой? Нет, спасибо, не буду. Жарко. Ответил я и сел по другую сторону стола. «Будешь. Чай в жару, самое то. В Дербенте не был, что ли?» Спросил он, но это был риторический вопрос. Имелось в виду, что любители пить чай в любую погоду всегда жили на юге республики. «Ты не против, если я закурю?» «Нет». «Ты еще не начал?» «Начал и бросил». «Хм». Он смерил меня взглядом. «Вероятно, я заработал уважение на один балл». Тот самый бал, который пытался заработать в день нашего знакомства у участкового Каремдина, ответив ему также: «Значит, покоцала таки жизнь?» «Как там, в горах, больше не коцала», — ответил я спокойно. Он, задумавшись, кивнул. Мы немного помолчали, делая вид, что увлечены бардаком на столе, а потом он сказал. «Юрист теперь я. Точнее, буду, если всю эту хуйню изучу». Он показал на стопку распечаток. «Будете сдавать экзамен?» «Не. Какой, блядь, экзамен? Уже нарисовали все, что нужно. Тупой я просто. Нихуя не понимаю в этом. А жить, сука, надо. Двадцати тысяч пенсии маловато. Не скучаете?» «Знаешь, что я делал этот год?» «Пытались отдохнуть, но поняли, что не можете не работать в органах? Я много об этом слыш...» «Бухал я». «Перебил он. Отдыхал и бухал по-черному». Это был настоящий пиздец. В хорошем смысле слова. Турция, Египет, Болгария. Честно сказать, неплохо отдохнул. И ни одного дня... Я тебе за слова отвечаю, ни одного дня не скучал по работе. Но одна проблема. Бабки нужны. За год я просрал полтора ляма. Все мои накопления. Но оно того стоило. Каждый день я вспоминал о том, через какой пиздец я прошел во время войны. А потом, когда был следаком... И это дело Хабиба. Он замолчал и покачал головой. Бухать начал. Больше, чем хотел, но столько, сколько надо, чтобы выкинуть все это из башки. Алкоголь не лучший помощник. Прокомментировал я так просто, чтобы участвовать в разговоре. Это уже когда вернулся, когда бабок не было на отдых за границей. Сон пропал. Эта хуйня начала лезть в голову опять. Со всех, сука, щелей. Бухаю и тех девочек вижу. И других людей. Больше всего боялся, что вторая чеченская вернется. Две недели назад вернулась. И я понял, все уже. Наигрался. Надо что-то делать. В органы? Ни за что, но обслуживать документы черекать, это я могу. Ну, научусь. Вот, бросил бухать, уже десять дней. Чтобы я 10 дней подряд не бухал, это, блять вам не шутки. Лет с 18 восемнадцати стабильно хотя бы раз в неделю заряжался. А тут вот, сухой. Даже заказ получил. Он гордо показал огрызок бумаги с номером и инициалами. Вот чем я живу. А ты? Ну, работаю, выдавил я, потому что не знал, что можно вставить после Зауровской истории. Пишу иногда. Да, я читаю. Шляпа, конечно, в основном, но иногда интересные вещи тоже бывают. Ты молодец. Спасибо. Так что пришел? Насчет трупов в парке. Рассказывай. «Нужен совет опытного волка!» Заур развалился в кресле. Скрип ясно давал понять, что если Заур не начнет утренние пробежки, дело закончится производственной травмой. «Хвастливый говнюк», — подумал я. «А, нет, я тут по другому поводу. А вам что-нибудь известно об этом деле?» «Нет, даже не спрашивал. Знать ничего не хочу о трупах. Я подумал, что ты хочешь что-то рассказать». Хочу рассказать, но про другой труп. Думаю, мой взгляд выдал, что я имел в виду. За несколько секунд слегка расплывшееся лицо Заура приобрело черты того пса, целью жизни которого было выйти на след виновного. Во взгляд вернулась та жестокость, с которой он смотрел на своих жертв в допросной. Заур зашевелил губами, будто пробовал на вкус сказанные мною слова. В тот момент мне показалось, что разговор не стоил того, чтобы возвращать этот режим. «Заура». «Рассказывай». Гасан пару дней назад покончил с собой. Лицо Заура не выдало никаких реакций. «Вы знали?» – спросил я. В ответ он отрицательно покачал головой, затем опять откинулся на спинку кресла и посмотрел в потолок, что-то обдумывая. «Похороны завтра утром там в селе». «Едешь?» – спросил он. «Нет». «Наверное, нет». «Не хочу возвращаться». Ответил я, но мы оба поняли, что я имел в виду невозвращение в само село. А вы? Мы смотрели друг на друга, как два человека, боявшиеся признаться друг другу в чем-то, но понимавшие, что признание и не нужно. Все и так было ясно. Мы оба боялись чего-то. Боялись, что оно вернется. «Нет, дел по горло», — сказал он и схватил, как мне показалось, первую попавшуюся на глаза бумажку. Сделал задумчивое лицо и начал искать подходящее для бумажки место. Похоже, наш разговор был исчерпан. «Ну, ладно, я пойду, наверное». «Да, молодец, что зашел». Мы оба встали почти одновременно. Он протянул мне руку, улыбнулся и сказал. «Будут проблемы с законом, мне не звони. У меня проблем еще больше». «Ага», усмехнулся я. Если я не записывал свои обязательства в оповещение, то забывал о них. К сожалению, и записывать обязательства в телефон я тоже забывал. Поэтому Асия удивилась, когда в 17.45 я остановил машину на том самом повороте в сторону мечети. Она как раз забрала Булата из садика. Он бегал вокруг нее, пританцовывая. Я вышел из машины, и следующие 10 минут мы шли, будто не существуя друг для друга, но поочередно отвечая Булату на его бесконечные вопросы. Это была наша негласная договоренность. Решение, возникшее само собой. Эволюция способов избежать конфликта. Мы никогда это друг с другом не обсуждали, но для нас обоих было очевидно, что когда мы в ссоре, лучше отвечать на вопросы Булата по очереди. У входа в мечеть Осия проверила свой платок, спрятаны ли волосы. Мы вошли, сразу поднялись на второй этаж и оказались в отгороженном занавесками уголке. Обычно в этом месте, защищенные от посторонних взоров, совершали молитву женщины. Имам нас уже ждал. Буладжи вошел в главный зал, где его встретил молодой парнишка в тюбетейке, вероятно, помощник мама. Они сразу о чем-то заговорили. Похоже, этот парень знал, как отвлечь ребенка. Тоже не самая приятная работа, учитывая контекст. «Салам алейкум», – сказал я. «Валейкум ассалам», – ответил имам. Я звонил насчет развода. Меня зовут Арсен, это моя жена Асия. Да. Опустив взгляд, ответил он и затем спросил. Ты хочешь дать развод? До того, как он задал вопрос, я был уверен, что отвечу да. Я не был уверен, что хочу дать развод, но был убежден. Если такой вопрос возникнет, я сделаю то, что должен. Отвечу утвердительно. Однако теперь я слегка завис. Бросил мимолетный взгляд на Асию. Она также посмотрела на меня, и затем мы оба посмотрели на имама. «Да», – ответил я, и, кажется, в этот момент и я, и она поняли, что все серьезно. Сотни угроз друг другу развестись остались позади. Мы, наконец, перешли от слов к делу. «Я не очень религиозный человек, не знаю, как это сделать правильно, что конкретно надо говорить и так далее. Мы услышали смех Булата, и от этого стало еще больнее». Наш сын был последней нитью, скреплявший этот брак. Всякий раз, приближаясь в наших конфликтах к красной линии, мы вспоминали о нем и возвращались к статус-кво. И в этот раз он продолжал играть, не зная, что сегодня будет ночевать без отца. Хотя они ложились спать без меня сотни раз, но этот раз был каким-то другим. По крайней мере, для меня». «Хорошо. Вы точно все обдумали?» И вам посмотрел испытующе на нас обоих. «Да», — ответили мы почти одновременно. «Все, что нужно от мужа, это сказать три раза. Я с тобой развожусь». «Понятно». «И еще. Аллах дает вам возможность снова быть вместе. После этих слов ты сможешь вернуть ее обратно при обоюдном желании. И затем еще раз. Асия, сестра». Обратился он к ней. Если после вашего развода пройдут три твоих. Я поняла, перебила она. Да. Вы в разводе с того момента, как он скажет тебе эти слова три раза прямо сейчас. После того, как три раза пройдут твои женские дни, ты, не дожидаясь возвращения мужа, можешь выйти за другого. Аллах мудр в своих решениях. Он дает вам шанс вернуться друг к другу несколько раз. Ведь всякая вещь может быть сказано в гневе, необдуманно. А может быть, время, что вы проведете по отдельности, поможет вам лучше все увидеть, взвесить и, возможно, что-то исправить в себе. Скажу вам прямо, большинство пар жалеют о разводе. Надеюсь, пожалеете и вы, и вернетесь друг к другу. Для этого у вас есть около трех месяцев. Подумайте хорошенько. Если вдруг у вас появится желание воссоединиться, вы можете сказать это друг другу. Но перед этим попытайтесь понять, в чем была ваша ошибка в прошлый раз. Что можно в себе исправить, чтобы этого не повторить. Насчет сына, промямлил я, но был перебит. Ребенку желательно остаться с мамой, если в этом нет угрозы для его веры. Вероятно, имам имел в виду, что лучше выбрать ту сторону, в которой ребенок будет воспитываться по канонам ислама. И это, очевидно, история не про меня. А вот угроза для Веры – это как раз мой случай. Как вы договорились? С мамой. Ответил я, избавляя Осию от необходимости отвечать. Хорошо. Сестра, ты не имеешь права запрещать ребенку видеться с отцом столько, сколько им нужно, не ущемляя твои права на ребенка. Конечно, можно запретить встречи через суд. Но помните, он указал пальцем вверх. «Единственный суд, который имеет значение, это суд Аллаха над нами. Не ущемляйте друг друга в правах. Помните о том, что у вас есть ребенок, и вы оба нужны ему одинаково». Завершил он свою речь, затем пожал мне руку и покинул нас. Я же хотел сказать ему вслед. То, сколько наш брак продержался, это как раз заслуга ребенка. Мы оказались с наедине. Нам вдруг стало неудобно друг перед другом. Как бывает неудобно молодоженам, оставшимся впервые наедине после бракосочетания. А может, мы уже почувствовали себя чужими. Мы боялись сказать лишнее слово, сделать лишнее движение, боялись смотреть друг на друга. А в это время смех нашего сына разлетался эхом по всей мечети. Я все тянул, а она неподвижно смотрела себе под ноги. Я подумал о том, что она красива, как в первый день нашего знакомства. А о чем думала она, я не знаю. После третьей, капнувшей на ковер слезы оси, я услышал. Все, я готова. Детский смех накрыл нас вновь. Я с тобой развожусь. Я с тобой развожусь. Я с тобой развожусь. Больше я не имел права находиться с ней наедине. Она не была моей женой. Собранные еще несколько дней назад вещи кое-как влезли в багажник и на заднее сиденье. Потребовалось 10 заходов, чтобы все это затолкать, в теперь уже не отцовскую, а мою приору. И все это делалось под задумчивым взглядом ребенка, который только в конце решился спросить, уборку ли я затеял. В некотором смысле он был прав. Да, пожалуй, это уборка. Пока гребаные документы лежали в шкафу, мне казалось, что у меня дома не так уж много хлама. Но когда багажник еле закрылся, я понял, что слегка перегибал палку, беря работу на дом. Самое смешное, что 95% всего этого – макулатура. Тем более при наличии интернета. Но такое случается, когда ты работаешь на госструктуры и замминистра печати, курирующий ваш ресурс, уже перешагнул 70-летний рубеж. Ну и, может, дело в генах. Мой отец – знатный собиратель. А вдруг пригодится? Обливаясь потом и оглядывая машину, мгновенно заполнившуюся запахом бумаги и пыли, Я вдруг понял, что наша газета – это Россия в миниатюре. Какой президент – такая и страна. Какой куратор – такой и канал. И раз он любит бумагу больше электронных файлов, то и сука, 73 сотрудника нашего ГБУ должны любить бумагу. Я собирался, пока все не устаканится, пожить в старой однокомнатной квартирке родителей. Мы сдавали ее, но когда месяца два назад повеяла реальным разводом, Я решил, что лучше подготовиться заранее и попросил квартирантов съехать. Однако прямо сейчас тащить все эти вещи в квартиру не было никакого желания. Все, что мне хотелось, это спать. Закончив предварительную работу над двумя статьями и смонтировав пять минут от документалки, которую какого-то хрена сам на себя взвалил, я, наконец, лег на старый родительский диван. Часы показывали что-то около полуночи. В глазах двоилось, но всю необходимую работу я закончил. Учитывая прожитый день, я неплохо совсем справился. Мне снова захотелось похлопать себе, но теперь уже без иронии. Да, сегодня я разрушил свою семью, сделал инвестиции в неполноценное детство ребенка и копнул самые болезненные воспоминания. Просто охренительный день. Той ночью я думал о многом, и в первую очередь о семье, которой больше не было, о сыне. И да, я всплакнул разок другой но еще давно я сам себе дал слово. Чтобы не случилось, я буду стремиться к тому, чтобы Булат знал своего отца, любил его и верил в него. А не была против. Мы вообще расстались с обоюдной договоренностью делать все ради ребенка. Так что каких-то семейных разборок в будущем не ожидалось. Уходил в сон я с двумя мыслями. Во-первых, неужели я такой предсказуемый? И во-вторых, я поеду на похороны Гасана. «Выезжаю в 4.30 утра, как и пять лет назад».